Глава п я т ь д е с я т В хижине Адам не предложил своей руки Дине, когда они вышли на дорогу. Он еще никогда не делал этого, хотя они часто ходили вместе. Он заметил, что она никогда не ходила п о д р у к у с Сетом и думал, что ей, может быть, было неприятно подобного рода поддержка. Таким образом, они шли отдельно, хотя и рядом. И маленькая закрытая черная шляпка совершенно скрывала от него ее лицо. Итак, вы не можете быть счастливы, оставаясь навсегда на господской ферме, Дина, – сказал Адам с тихим участием брата, не чувствующего беспокойства за себя в этом деле. Право, жаль, когда видишь, как они расположены к вам. Вы знаете, Адам, мое сердце так же, как и их с е р д ц е что касается любви к ним и заботы об их благосостоянии. Но они теперь не находятся в нужде, их печали излечены. Я чувствую, что меня призывает назад мое прежнее дело, где я находила б л а г о с л о в е н и е которого мне не доставало в последнее время среди слишком изобильных мирских благ. Я знаю, что это суетная мысль. бежать от дела, назначаемого нам Богом, ради того, чтобы найти больше благословения нашей собственной душе, будто мы можем выбирать сами собой, где найдем полноту божественного присутствия, вместо того, чтобы искать его там, где оно только и может быть найдено, в к р о т к о й покорности. Но теперь я думаю, я имею ясное указание, что мое дело находится в другом месте. По крайней мере на некоторое время. Впоследствии, если здоровье тетушки начнет приходить в упадок, или если она будет нуждаться во мне как-нибудь иначе, я возвращусь. Вам лучше знать это, Дина, сказал Адам. Я не верю, чтобы вышли против желаний тех, кто любил вас и кто связан с вами кровными узами, не имея хорошей и удовлетворительной причины в вашей собственной совести. Я не имею никакого права говорить, что это огорчает и меня. Вам довольно хорошо известно, по какой причине я ставлю вас выше всех друзей, которые только есть у меня, и если бы судьбе было угодно назначить таким образом, чтобы вы были моей сестрой и жили с нами в продолжение всей нашей жизни, я считал бы это величайшей благодатью. которая только могла бы выпустить на нашу долю. Но Сет говорит мне, что нет никакой надежды на это. Ваши чувства слишком различны. Может быть, я слишком много взял на себя, заговорив об этом. Дина не отвечала. И они прошли молча несколько шагов до каменной оградки. Адам перешел через нее первый и, обернувшись, подал д и н ю руку. чтобы помочь ей перебраться через необыкновенно высокую ступеньку и в то же время мог разглядеть ее лицо. Он был поражен удивлением. Серые глаза, обыкновенно столь кроткие и серьезные, имели ясное, беспокойное выражение, сопровождающее подавленное волнение, а легкий румянец, разлившийся по ее лицу, когда она сошла со ступеньки. превратился в густой розовый цвет. Она имела вид, будто была только сестрой Дины. Адам стал безмолвен от удивления и догадок на несколько минут, и потом сказал: «Надеюсь, я не обидел и не р а с с е р д и л вас тем, что сказал Дина. Может быть, я позволил себе уж слишком большую вольность?». Мое желание нисколько не противоречит тому, что вам кажется лучшим, и я также буду доволен, когда вы будете жить за тридцать миль от нас, если только вы думаете, что это должно быть так. Я буду иметь вас в мыслях столько же, сколько теперь вы не раздельно связаны с тем, о чем я не могу не вспоминать, так же, как я не могу запретить моему сердцу биться, бедный Адам. Вот как ошибаются люди. Дина ничего не отвечала в эту минуту, но немного спустя сказала: «Не имели ли вы известия об этом бедном молодом человеке с тех пор, как мы говорили о нем в последний раз? Дина всегда так называла Артура. Она никогда не теряла из памяти его образа, как видела его в тюрьме. Да.» Сказал Адам. Мистер Ирвайн читал мне вчера часть его письма. Говорят весьма вероятно, что скоро будет заключен мир, хотя никто не думает, чтоб он был п р о д о л ж и т е л е н Но он пишет, что не думает возвратиться домой. У него еще не достает на это духу. Да и для других лучше, чтоб он не возвращался. Мистер Ирвайн думает, что он хорошо сделает, если не поедет сюда. п е с ь м о чрезвычайно грустное. Он спрашивает о вас и о позорах, как всегда. Одно место в письме тронуло меня в особенности. Вы не можете себе представить, каким стариком чувствую я себя, пишет он. Я не делаю теперь никаких планов. Я чувствую себя лучше всего, когда мне предстоит пройти хороший путь или стычка. У него весьма живой нрав и теплое сердце, как у и с а в к а к которому я всегда питала большое сочувствие, сказала Дина. Эта встреча братьев, где и с а а обнаруживает столь любящее сердце из в е л и к о души я и где Иаков высказывает с я столь робким и недоверчивым т р о г а л а меня всегда в высшей степени. Ах, сказал Адам, а я лучше люблю читать о Моисее в Ветхом Завете. Он хорошо вынес на себе тяжкое дело и умер в то время, когда другим приходилось собирать плоды. Человек должен иметь мужество, чтобы смотреть на эту жизнь таким образом и думать, что выйдет из этого, когда он умрет и его не будет. Хорошая прочная часть работы долго не подвергается разрушению. Например, возьмем хоть хорошо высланный пол. Он пригоден и другим, а не только тому, кто его выслал. Оба с радостью говорили о предметах, которые не были личными. Таким образом, они уже прошли мост через ивовый ручеек. Как Адам обернулся и сказал: «А вот и Сет. Я так и думал, что он скоро придет домой. Знает он, что вы оставляете нас Дина? Да, я сказала ему в прошлое воскресенье. Адам вспомнил теперь, что Сет возвратился домой в воскресенье вечером очень опечаленный, чего с ним вовсе не случалось в последнее время. Счастье, ощущаемое им в том, что он видел Дину еженедельно, казалось уже давно перевесило боль, которую возбуждало в нем мысль, что она никогда не выйдет за него замуж. В этот вечер на его лице Как обыкновенно выражалось мечтательное к р о т к о е довольство, пока он подошел близко к Дине, и увидел слезы на ее изящных веках и ресницах. Быстрым взглядом окинул он брата. Но Адаму, очевидно, вовсе не было известно волнение, которое потрясло Дину. На его лице выражалось всегдашнее ничего не ожидающее спокойствие. с э д старался показать Дине, что не заметил беспокойства на ее лице, и только сказал: "Я благодарен вам за то, что вы пришли, Дина, потому что матушка все эти дни жаждала видеть вас, и сегодня утром прежде всего она заговорила о вас". Когда они вошли в хижину, Лизбет сидела в своем кресле. Она слишком утомилась приготовлением ужина, чем всегда занималась очень заблаговременно. И не вышла по обыкновению на крыльцо встречать сыновей, когда заслышала приближавшиеся шаги. Наконец ты пришла, дитя мое, сказала она, когда Дина подошла к ней. Что это значит? Что ты оставляешь меня слабую? И никогда не зайдешь посидеть со мной, дорогой друг, сказала Дина, взяв ее за руку. Вы не здоровы. Если б я знала это раньше, то пришла бы непременно. А как же ты узнаешь, если не будешь приходить сюда? Сыновья то узнают про это только тогда, когда я скажу им. Пока вот ты можешь пошевелить рукой или ногой мужчины, все будут думать, что ты з д о р о в а Но я не очень больна, только немного простудилась. А сыновья все вот надоедают мне. Возьми, да возьми, кого-нибудь помочь в работе. А от их болтовни мне еще больше хворается. Если б ты пришла сюда, побыла со мной, они оставили бы меня в покое. Полизры верно уж не нуждаются в тебе так, как я. Носи н м и к а твою шляпку, да дай взглянуть на тебя. Дина хотела отойти, но Лизбет держала ее крепко, в то время как она снимала шляпку и смотрела ей прямо в лицо, как обыкновенно смотрит на только что сорванный подснежник, чтобы возобновить п р е ж н и е в п е ч а т л е н и я чистоты и простоты. Что такое с тобой? спросила Лизбет с изумлением. Ты плакала? э т о только небольшая печаль, которая скоро пройдет, сказала Дина в настоящее время не желавшая вызвать со стороны Лизбет возражения, если бы объявила ей о своем намерении оставить г э с т л у Вы скоро узнаете об этом, мы поговорим вечером. Я останусь у вас на ночь. Это обещание успокоило Лизбет, и она весь вечер разговаривала с одной Диной. В хижине, вы помните, была новая комната, выстроенная около двух лет назад. в ожидании нового члена семейства. И здесь обыкновенно сидел Адам, когда ему нужно было писать что-нибудь или чертить планы. Сет также сидел здесь в тот вечер, так как знал, что его мать захочет совершенно завладеть диной. По обеим сторонам стены хижины были две приятные картины. По одну сторону н а х о д и л а с ь широкоплече с крупными чертами з д о р о в а я старуха в синей куртке и желтой косынке. Ее тусклые, выражавшие заботливость глаза постоянно обращались на белое, как лилия, лицо и гибкую в черной одежде фигуру, которая или неслышно двигалась в комнате, помогая то в том, то в другом, или сидела возле кресла старухи, держа ее за исхудавшую руку и прямо, смотря ей в глаза, говорила с ней на языке, который Лизбет понимала гораздо лучше, нежели Библию или п с а л т ы р ь В тот вечер она не хотела слышать чтения. Нет, нет, закрой книгу, сказала она. Нам нужно поговорить. Я хочу знать, о чем ты плакала. Разве у тебя есть беспокойство, как и у других? По другую сторону стены были два брата, столь похожие друг на друга при всем своем несходстве. Адам. с нахмуренными бровями, взъерошенными волосами, с густым темным румянцем на лице, совершенно погруженный в свои вычисления. И Сет с крупными грубыми чертами лица, близкая копия брата, но с жидкими волнистыми русыми волосами и голубыми сонливыми глазами, бессмысленно смотревший то в окно, то в книгу. несмотря на то, что это была вновь купленная книга «Обзор жизни мадам Гюйон» Весли, книга, изумлявшая и интересовавшая его чрезвычайно. Сет сказал Адаму: «Не могу ли я помочь тебе в чем-нибудь здесь сегодня? Я не хочу шуметь в мастерской». «Нет, брат», — отвечал Адам. «Здесь есть только дело для меня. У тебя есть новая книга, читай ее». И часто, когда Сет вовсе не замечал этого, Адам, налиновав строку и останавливаясь на минуту, смотрел на брата с ласковой улыбкой, сиявшей в его глазах. Он знал, что парень любил посидеть над мыслями, в которых не мог дать никакого отчета. Мысли эти не приведут ни к чему, а между тем они делают его счастливым. А с год времени или больше Адам становился все снисходительнее к Сету. т о была часть в о з р а с т а в ш е й нежности, происходившей от грусти, наполнявшей его сердце. Хотя Адам, по-видимому, совершенно владел с о б о ю прилежно работал и находил наслаждение в работе по своей врожденной неотчуждаемой природе. но он не пережил еще своей печали, не чувствовал, чтобы она спала с него как временное бремя и снова оставила его прежним человеком. Разве это случается с кем-нибудь из нас? Избави, Бог! Это был бы жалкий результат всех наших забот и всей нашей борьбы, если бы в заключении всего мы остались тем, чем были прежде, если бы мы могли возвращаться. п р е ж н е й слепой любви к прежнему с а м о н а д е я н н о м у порицанию, к легкомысленному взгляду на человеческие страдания, к тем же суетным толкам, о напрасно потраченной человеческой жизни, к тому же слабому сознанию неизвестного, к которому мы высылали неудержимые мольбы в нашем одиночестве. Будем же скорее благодарны за то, что наши горе Живет в нас как несокрушимая сила, изменяясь только в форме, как обыкновенно изменяются силы и переход из боли в сочувствие — единственное бедное слово, заключающее в себе все наши лучшие познания и нашу лучшую любовь. Нельзя сказать, что в адаме вполне совершилась эта перемена боли в симпатию. В нем еще существовала большая часть боли, которая останется в нем. Он чувствовал это до тех пор, пока эта боль не будет воспоминанием, а будет действительностью, а она возобновлялась с рассветом каждого нового дня. Но мы привыкаем также хорошо к нравственной и к физической боли, не теряя при всем том нашей чувствительности к этому. И она становится в нашей жизни привычкой, и мы перестаем воображать, что для нас возможно состояние совершенного спокойствия. Желание переходит в смирение, и мы довольны своим днем, если были в состоянии перенести свою грусть в безмолвии и поступать так, будто мы не страдали. Именно в такие-то периоды сознания. что наша жизнь имеет видимые и невидимые соотношения, за пределами которых или наш е настоящее, или будущее, и составляет центр, растет п о д о б н о м мускулу, на который мы принуждены опираться и который принуждены напрягать. Таково было душевное состояние Адама во вторую осень его горя. Вы знаете, что его занятие. всегда были частью его религии. Из самого раннего возраста он видел ясно, что занимаясь своим делом хорошо, он следует воле Божьей, что его занятие было той формой Божьей воли, которая более всего непосредственно касалась его. Но теперь для него уже не существовало пылы мечтаний за этой действительностью, озаряемой дневным светом. Не было праздничного времени в будничном свете ни мгновения вдали, когда долг снимет с него свою железную рукавицу и латы и нежно успокоит его на груди. Он видел только одну картину будущности, состоящую из тяжелых рабочих дней, подобных тем, которые он переживал с в о з р а с т а в ш и м и с каждой неделей довольством и интересом. Он думал, что любовь будет для него одним лишь живым воспоминанием, членом подрезанным, но не лишившимся сознания. Он не знал, что власть любви между тем приобретала в его сердце новую силу, что новая чувствительность, купленная глубоким опытом, была бесчисленными новыми фибрами. посредством которых было возможно, даже необходимо, чтобы его природа нашла другую. А между тем он замечал, что обыкновенные расположения и дружба были теперь драгоценнее для него, чем бывало прежде, что он больше привязывался к матери и Сету и чувствовал невыразимое удовольствие, видя или воображая, что их счастье увеличивалось хотя чем-нибудь. Тоже было и относительно позеров. Едва ли проходило более трех или четырех дней без того, чтобы он не почувствовал потребности видеться с ними и обменяться дружескими словами и взглядами. Он вероятно чувствовал бы это даже и тогда, если б Дина была с ними. Но он сказал только простейшую истину, сообщив Дине, что ставил ее над всеми прочими друзьями на свете. Могло ли что-нибудь быть естественнее? В Самые мрачные моменты его воспоминаний, м ы с л ь о д н е всегда представляла ему первым лучом, возвращавшегося спокойствия. Мрак первых дней на Господской мызе был мало по м а л у обращен в мягкое месячное сияние ее присутствием. Тоже было и в хижине. Потому что она приходила каждую свободную минуту утешать и успокаивать бедную Лизбет, пораженную при виде исхудалого от горя лица своего возлюбленного Адама страхом, который заглушил даже ее привычку жаловаться. Он привык наблюдать за ее легкими тихими движениями, ее милым полным любви обращением с детьми. Когда приходил на господскую мызу, прислушиваться к звуку ее голоса, как к беспрестанно повторявшейся музыке, думать, что все, что она говорила или делала, было именно так, как следовало и не могло быть лучше. При всем своем уме он не мог поицать р ее за то, что она слишком б а л а в а л а детей, сделавших из д и н ы п р о п о в е д н и ц ы перед которую нередко несколько трепетала толпа грубых мужчин удобную домашнюю рабу, хотя Дина сама несколько стыдилась своей слабости и переносила внутреннюю борьбу относительно отступления от наставлений Соломоновых. Одно только могло бы быть лучше, пусть бы она полюбила Сета и согласилась выйти за него замуж. Ради брата он чувствовал некоторое огорчение и против воли с сожалением думал о том, как Дина, с д е л а в ш с ь женой Сета, сделала бы дом их счастливым для них всех, как она была бы единственным существом, которое утешало бы его мать и превратила бы ее последние дни в дни мира и покоя. Право удивительно, что она не любит парня, думал иногда Адам. Ведь всякий подумал бы, что он просто создан для нее. Но ее сердце так сильно занято другими предметами. Она одна из тех женщин, к о т о р ы е не ч у в с т в у ю т влечения к тому, чтобы иметь мужа и собственных детей. Она думает, что тогда все ее помыслы будут наполнены ее собственной жизнью. Она так привыкла жить в заботах других людей, что не может вынести мысли о том, как ее сердце будет закрыто для них. Я довольно хорошо вижу, в чем дело. Она ни одного покроя с большей частью женщин. Я видел это уже давно. Она тогда только довольна, когда помогает кому-нибудь. И брат помешал бы ее образу действия. Это справедливо. Я не имею никакого права соображать и думать, что было бы лучше, если бы она вышла за Сета, словно я умнее ее или даже умнее самого Бога, потому что Он создал ее такой, какова она есть, и это величайшая благодать, которую я когда-либо получал из Его рук, да еще и другие, кроме меня. Это самопорицание ярко представилось уму Адама. Когда он по лицу Дины понял, что оскорбил ее, заговорив о своем желании, чтобы она дала свое согласие с э т у таким образом он старался в самых сильных словах выразить, что считает ее решение совершенно справедливым, покориться даже тому, что она уезжала от них и переставала составлять часть их жизни иначе, как только тем, что жила у них в мыслях. если только она сама избрала эту разлуку. Он был вполне уверен, что она очень хорошо знала, как он желал видеть ее постоянно, говорить с нею, безмолвно сознавая, что у них было взаимное великое воспоминание. Он не считал возможным, чтобы она увидела что-нибудь другое, а не самоотверженную дружбу и уважение, когда он у в е р я л ее, что покорялся мысли о ее отъезде, а между тем в нем оставалось какое-то беспокойство, что он не сказал совершенно того, что следовало, что Дина не совсем поняла его. На следующее утро Дина должно быть встала несколько раньше восхода солнца, потому что сошла вниз около пяти часов. То же самое случилось и с Сетом. Несмотря на то, что Лизбет упорно отказывалась взять в дом помощницу, Сет приучился быть, как выражался Адам, очень искусным по хозяйству, чтобы избавить мать от слишком большой усталости. Я надеюсь, что это обстоятельство не заставит вас смотреть на Сета с презрением. Все равно, как вы не можете смотреть с презрением на доблестного капитана Бета за то, что варил овсяный суп для своей больной сестры. Адам, просидевший за своим письмом до поздней поры, спал еще и едва ли, по мнению с э т а мог проснуться раньше завтрака. Хотя Дина часто навещала Лизбет в п р о д о л ж е н и и последних восемнадцати месяцев, она о д н а к о ж, ни разу более не ночевала в хижине, кроме той ночи после смерти Матвея, когда вы помните, Лизбет хвалила ее ловкие движения и даже одобрила с некоторыми ограничениями. ее похлебку. Но в этот продолжительный промежуток Дина сделала большие успехи по хозяйственной части, и в это утро при содействии Сета она принялась приводить все в такую чистоту и порядок, что этим осталось бы довольна даже тетушка Пойзер. В настоящее время в хижине уж далеко не существовало прежнего образцового порядка. Ревматизм Лизбет принуждал ее оставить прежние привычки д и л е т а н т к и чистки и полировки. Приведя общую комнату в порядок, к о т о р ы й у д о в л е т в о р я л ее желанию, Дина вошла в новую комнату, где накануне вечером Адам писал, чтобы в ы м е с т и и стереть пыль здесь. Она открыла окно. В комнату проникли свежий утренний воздух. Запах душистого шиповника и ясные низко падавшие лучи раннего солнца п о с л е д н и е образовали сияние вокруг ее бледного лица и бледных каштановых волос. Между тем, как она держала в руках щетку и мела, напевая про себя весьма тихим голосом, походившим за сладостное летнее журчание, которое вы расслышите только весьма близко. Один из гимнов Чарльза Весли. Предвечный луч Божественного света, источник неиссякающей любви, в котором сияет с л а в а Отца на земле и на небесах, Иисусе убежище утомленного путника, не спошли мне переносить твоё лёгкое бремя. Вооружи мое сердце твердым терпением, непорочной любовью и священным благоговением. Скажи моим борящимся страстям мир, а моему трепещущему сердцу успокойся. Твоя мощь есть моя сила и крепость, потому что все покоряется твоей верховной воле. Она поставила щетку в сторону и принялась за метелочку. Если вы когда-либо жили в доме мистри е Спойзер, то знали, как управляли руки Дины метелочку. Как она проникала во все маленькие уголки и на все выступы, скрывавшиеся или выходившие наружу. Как она по н е с к о л ь к у раз ходила. по поперечникам стульев, по каждой ножке, под всякой вещью и на всякой вещи, лежавшей на столе, пока дошла до адамовых бумаг и линеек и открытого ящика под л них. Дина вытерла пыль до самого края последних и потом остановилась, устремив на них глаза, выражавшие желание и вместе с тем робость. Тяжело было смотреть, сколько пыли было между ними. Когда она смотрела на стол таким образом, то услышала шаги Сет за о т в о р е н н у ю дверью, которой она стояла спиной, и возвысив свой чистый тоненький голос, спросила: «Сет, ваш брат сердится, когда трогают его бумаги?» «Да очень, если их не п о л о ж а т на прежнее место», возразил звучный сильный голос. н е п р и н а д л е ж а в ш е й Сету. Дина, словно нечаянно, положила руки на звучащую струну. Она вдруг сильно задрожала и на мгновение не сознавала ничего другого. Потом она почувствовала, что ее щеки разгорелись, не смела оглянуться назад и стояла спокойно, опечаленная тем, что не могла пожелать доброго утра дружеским образом. Адам, заметив, что она не оглядывалась и не могла видеть улыбку на его лице, боялся, что она не приняла его слов в серьезном смысле, подошел к ней так, что она была принуждена взглянуть на него. И так вы думаете, что я бываю сердит дома? – спросил он, улыбаясь. – Нет, – отвечала Дина, устремив на него робкий взгляд. Нисколько. Но вам может быть неприятно, если все ваши вещи перемешаны. Сам Моисей, самый кроткий из людей, б ы в а л иногда сердит. В таком случае я помогу вам снять вещи, сказал Адам, смотря на нее с чувством, и положить их на старое место. Тогда они не могут быть в беспорядке. Я вижу, что касательно порядка вы становитесь родной племянницей вашей тетушки. Они вместе принялись за дело. Но присутствие духа еще несовершенно возвратилось к Дине, так что она не думала сказать что-нибудь, и Адам посматривал на нее с некоторым беспокойством. Дина, думал он, была, по-видимому, не совсем довольна им в последнее время. Она не была с ним так л а с к о в о и откровенно, как бывало прежде. Он хотел, чтобы она посмотрела на него и была также довольна, как и он. Исполняя это шутливое дело, но Дина не смотрела на него. Ей легко было избежать этого, так как он был высокого роста, и когда наконец вся пыль была вытерта, и у него не было более предлога оставаться с ней, он не мог вынести д о л я и дружеским голосом сказал: «Дина, вы недовольны, м но ю за что-нибудь скажите? Разве я сказал или сделал что-нибудь такое, что заставляет вас иметь обо мне дурное мнение?» Вопрос удивил ее, облегчил, д а в а ее чувствам другое направление. Она взглянула теперь на него совершенно серьезно, почти со слезами на глазах и сказала: "О нет, Адам, можете ли вы это думать? Я не могу спокойно переносить мысль, что вы не питаете ко мне такого же дружеского расположения, какое я питаю к вам", сказал Адам, и вы не знаете, сколько я ценю самую мысль о вас, д и н а Вот что я думал и вчера, говоря вам, что покорился бы м ы с л ь о разлуке с вами, если вы желаете уйти отсюда. Я хотел сказать, мысль о вас так дорога для меня, что я должен быть только благодарен, а не роптать, если вы имеете о с н о в а н и е уехать отсюда. Но вы знаете, что мне нелегко расставаться с вами, Дина. Да, дорогой друг? Отвечал а д и н а дрожа, но стараясь говорить спокойно. Я знаю, вы имеете братское расположение ко мне, и мы нередко будем друг с другом в мыслях. Но в это время мне тяжело от различных искушений. Вы не должны обращать внимания на меня. Я чувствую призыв оставить родных на некоторое время, но это нелегко, мне плот ь слаба. Адам видел, что ей было тягостно говорить. Вам неприятно, что я заговорил об этом, Дина, сказал он. Ну, я не буду более. Посмотрим, готов ли теперь сесть со своим завтраком. Это простая сцена, читатель, но я почти уверен, что и вы были влюблены, может быть, даже более одного раза, хотя, может быть, не захотите сознаться в том перед всеми вашими знакомыми дамами, если это действительно было. то вы не станете считать незначительные слова, робкие взгляды, т р е п е т н о е п р и к о с н о в е н и е посредством которого две человеческие души постепенно сближаются одна с другой, подобно двум небольшим дрожащим дождевым потокам, прежде чем они сольются в один, вы не станете считать все это пошлым, так же как вы не станете считать пошлыми Только что уловленные признаки наступающей весны, хотя бы то было не более, как нечто слабое, неописываемое в воздухе и в пении птиц и тончайшие, едва заметные признаки зелени н а с у ч ь я х изгороди. Эти легкие слова и взгляды составляют часть разговора души. И лучший разговор, по моему мнению, составляется главнейшим образом из обыкновенных слов, как, например, свет, звук, звезды, музыка, слов, которых самих по себе действительно не стоит ни видеть, ни слышать, все равно, что щепки или опилки. Случается только, что они служат признаками чего-то невыразимо высокого. и прекрасного. По моему мнению, любовь также великое прекрасное дело. И если вы согласны со мною, то незначительнейшие признаки ее не будут для вас щепками и опилками. Скорее они будут этими словами, свет и музыка, приводя в движение извилистые фибры ваших воспоминаний. Я обогащаю ваше настоящее, вашим драгоценнейшим прошедшим.